Артар, тамошний король, завинтил налоговый пресс до предела, чтобы снабжать войско, занятое непрекращающейся войной. Крестьяне толпами сбегают со своих земель. Да что крестьяне, и мелкие феодалы этим грешат. За Артаром империя Аван. Там гораздо спокойнее, но налоги немногим меньше. К тому же у них эпидемия религиозного фанатизма. Еретики и все, кого в этом могут заподозрить,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 «Будем поддерживать костёр снаружи и дежурить возле него по очереди». Это уже я внёс свою лепту. Ужинали молча. Все были угрёмы, и каждый наверняка подозревал, что без приключений ночь не пройдёт. А я вот – исключение. Верил в хорошее. Слишком уж подчёркнуто всё мрачно, чтобы разрядиться всерьёз опасной ситуацией. Настоящие проблемы –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 А если к тому же на краю такого леса стоит старая перекосившаяся избушка, сложенная из потемневших замшелых брёвен, то это готовая декорация к фильму. Не к любому, конечно, а к одному из тех недорогих поделок, не претендующих на роль шедевров, где на природу приезжает компания весёлой молодёжи с целью отдохнуть. А в итоге всё заканчивается не очень весело. Сперва они пьют пиво и смеются –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 Не вздумайте забыть, что к компьютеру должна прилагаться беспроводная мышка с розовым слоником на правой кнопке. По скриптам второй. Завтра мне предстоит охота на медведя. А ведь именно медведь был первым созданием, с которым я здесь повстречался. Вспоминаю ту встречу с душевным содроганием. У меня самые плохие предчувствия. Тем более, что ночь темна, лес вокруг еловый, антидепрессантов в аптеке не продают».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 он же древнегреческого по имени «Арис».